Легион, не желая пребывать в безмолвной тьме, обратился к голосу в своей голове Олег. «Да, я тоже слышал их хохот», — как обычно ответил тот на незаданный, но сформулированный в мыслях вопрос. Андрей нашел тебе подружку». «Не смешно», — буркнул Олег. «Ты просто не видишь этот божий, да простит меня великое зло, одуванчик». «Великое зло? Олег, ты всегда такой тугодум, или только когда в коме? Хотя кого я спрашиваю и зачем?» — Да, ты же знаток имени меня, — съязвил Олег. — Так и есть. — И давно? — Давно. — Расскажешь? Легион замолчал. Удивительно, но несмотря на то, что вокруг Олега царила абсолютная темнота, и рассмотреть что-либо не представлялось возможным, он почувствовал смущение собеседника, будто видит, как тот секунду назад уверенный в себе и надменный вдруг замыкается, скрестив руки на груди. — Что не так? — поинтересовался Олег. — Мы не скрещиваем рук, — отозвался Легион. — У нас нет рук. Руки твои, сила наша. — Я будто голливудский супергеройский фильм включил, — с укором подметил Олег. — Расскажи мне, что да как, прямо и без пафоса всеобъемлющей силы, хорошо? — Хорошо, — согласился подселенец. — Только знай, я о многом сожалею. — В смысле? Не перебивай, — осёк Легион. — Извини, — признал ошибку Олег. «Расскажи, как все началось. Когда исчез я и появились мы?» «Рассказ будет долгий», — предостерег легион. «А мне, как ты понимаешь», — съязвил Олег, — «некуда спешить».